Глава 18. Брат в стуже. Как-то в детстве я стал свидетелем забоя кроликов. На нашей улице один дед держал штук 100 этих милых пушистых созданий, и мы иногда приходили на них поглазеть. А потом деда не стало, и какой-то мужик, наверное, близкий родственник, в один день всех их забил. Я и ещё пара ребят с нашей улицы, взобравшись на забор, минуту-четыре смотрели на эту бойню, пока нас не шуганул кто-то. Уже позже, повзрослев и осознав увиденное в тот день, я понял, что смотреть на такое больше не буду. Кто же знал, что мне придётся самому участвовать в подобном действе, и в качестве кроликов будут выступать разумные. Добровольную жертву принёс он на алтаре воли. Ритуальная фраза из майхуст звучит так, словно я каждое слово выплёвываю. Добровольно отдаю свою жизнь стихии воли, произносит гном, склонившись над алтарём. Удар, и голова бойца катится по жолобу, а тело заваливается на бок. Его тут же подхватывают и уволакивают в специально вырытую яму. Место у алтаря занимает следующий гном, и всё повторяется. Зачем такая показушность, желание самих гномов? Очередное тело убрали от алтаря, и я уже приготовившись наносить очередной удар, вдруг понял: всё, бой не закончилось. Осталось лишь призвать новых слуг, и можно идти спать. Мысленно пожелал, чтобы все, кто прошел ритуал, воскресли здесь, возле алтаря. Девять гномов, два эльфа и человек. Не раздумывая, тут же назначил Карла одним из вассалов, назначив его слуги, всех бородачей и человека в придачу. Эльфов отдал в подчинение и рай. Уже закончив распределение, понял. Если не лягу спать, усну стоя. Приложив усилия, мысленной командой затребовал местонахождение Цандра и Назара и внезапно обнаружил, что вассалы движутся к точке сбора. Неужели это искали всех своих опальных одинокашников? Жаль в этом мире нет возможности передавать друг другу сообщения, хотя бы текстовые. Как мне предупредить своих, что в нейтральном мире творится чёрт знает что? Ведь ведьы рано всё время находились в таких местах, в которые нормальный человек не полезет. Ладно, переживать о том, на что не можешь повлиять, это не наш метод. Мне бы отдохнуть, да разобраться с некоторыми внутренними проблемами. Чувствую себя мясником, и здесь в выгоревшем городе мне не отмыться от неприятного чувства. Зато я знаю, где можно не просто смыть себе кровь, пот и грязь, а забраться в воду и не вылазить из неё столь долго, сколько захочется, да и в божественный конструктор не мешало бы заглянуть. Но после. Сначала смыть себе всю грязь, в том числе и моральную, и потом спать. «Эрая, Самиэль!» — обратился я к своим бойцам. «Да, именно бойцам, потому как называть слугами тех, кто прикрывает тебя в бою, свинство». Перворождённая, как и я, держалась на одной силе воли. Мастеру стоило ему пошевелиться, морщился от боли. Похоже, ребра сломаны. Вот же уперт эльф, ведь спрашивал, имеется ли ранение. «Слушаю тебя, муж мой». Ушастая попыталась сделать вид, что она готова хоть сейчас в бой. Разумеется, выглядело это так. Умру, но не сдамся. Я подошёл к своему вещмешку, достал из него аптечку и, взяв из неё один фиалый с исцеляющей жидкостью, протянул девушке. «Там остались стимуляторы. Прими один из них прямо сейчас». «Ещё по одному отдай Карлу и мастеру. Остальные распорядили так, чтобы среди каждой дозорной смены хотя бы один боец принял по фиалу». Повернулся к Самиэлю. «Мастер, прямо сейчас выпей это. И ещё раз, скроешь от меня травмы или ранения, потеряешь моё доверие. Сейчас идёшь отдыхать. Дежурство тебя не поставят». «Карл!» Гном, сохранявший своё положение лидера, давал какие-то указания. Услышав мой окрик, Бородач жестом приказал двум гномам ожидать его, а сам подошёл ко мне. «Максим?» «Я отлучусь, возможно, до рассвета, так что не теряйте. У тебя неплохо получается управлять этой толпой, так что всё будет хорошо. Если есть бойцы с серьёзными ранениями, у Ирайи найдётся пара зелий лечения, по-остальному она расскажет сама. Всё, я в личную зону, вернусь к рассвету». Тишина, ночное небо, прохладный, как выяснилось, совершенно не морской ветер, и абсолютное чувство безопасности. «Чёрт, С-2, оно безопасное!» вырвался я, отгоняя на вождение. Так и на земле пустоть можно не добросить до собняка. Внутри моего жилища было тепло. Не зажигая свечей, заботев приобретённых мной на всякий случай, я прошёл в ванную комнату. Здесь имелся душ и даже, чтоб у меня все брови выщипали, горячая вода, которой раньше не было. Откуда в доме вообще была вода, я не задумывался. Это мелочи, если сравнивать с той же искать тю самобранкой. Блаженство стоять под струями горячей воды, оттирая жёсткой мочалкой иллюзорную, но всё ещё ощутимую грязь. Въевшаяся в кожу пот и чужую кровь, чувствуете, как вместе с водой уходит напряжение и та тяжесть, что сжало сердце стальной хваткой. Насухо вытеревшись большим куском чистой ткани, заменившей мне полотенце, я, не одеваясь, завалился на диван, стоящий в гостиной. На последних каплях воли выставил будильник, который должен был сработать через шесть часов, и уснула. В этот раз обошлось без сновидений, просто провалился в ничто и проснулся только от назойливого звука будильника. Нащупал на хроносе кнопку отключения, села. За окном уже рассветало. Небо из чёрного стало голубым с серыми облачками, протянувшимися через весь небосвод. Похоже, день погода испортится. Полез в весь мешок, чтобы достать из катера самобранку, и не нашёл её. Вытряхнул всё содержимое на стол. Это уджу видел предмет, которого не должно было быть среди моих вещей. Небольшой матово-голубой шар, легко помещающийся в кулак. Подхватил его, взвесил на ладони. Грамм 400 не меньше. И что это у нас? Серафичного пространства. Какого демона? Ворглся я, возвращая шар на стол. Чёрт, неужели? Мысленно запросил всю информацию о себе любимом и тяжело вздохнув принялся читать. Серафим, ты принёс в жертву убил окончательно смерть. Трех крыла роёв в стадии формирования второго крыла, одного демона в стадии формирования короны. 60 немертвых в стадии формирования первого крыла, 30 немертвых в стадии формирования второго крыла, 28 немертвых в стадии формирования короны, 2 немертвых в стадии формирования Бога. Серафим «Ты убил!» 74 немертвых в стадии формирования первого крыла, 21 немертвых в стадии формирования второго крыла, 12 немертвых в стадии формирования короны. Получено активаторов – ones Crist Übert 174 улучшенных активаторов, 25% дыхания о смерти, 60 водицких активаторов, 65% дыхания смерти. 49 эпических активаторов, 65% дыхания смерти. 2 легендарных активатора, 94% дыхания смерти. Получено сколько в душе? 4690, конфигурация улученное ядро смерти. 4463, конфигурация редкое ядро смерти. 7000, конфигурация эпическое ядро смерти. 70000, конфигурация божество смерти. 262 Конфигурация «Ведкое ядро нейтрала» — 175. Конфигурация «Эпическое ядро хаоса». Целостность искроповелителя — 200 единиц. Прогресс третьей способности четырехзвездной сферы — лед. 1 246 754 из 5 миллионов. Серафим, тебе доступна следующая конфигурация слияний. Мародер плюс лед. Ожидаемый результат — в некатегоринная божественная сфера ледяной элементарь. Открыть доступ к божественному конструктору. Текущий ранг — эпический четырехзвездный. Д이고ше место в рейтинге истинных игроков 5. Текущее возвышение, игровой рейтинг. Прогресс игрового рейтинга 1 из 8. Серафим, ты проявил волю, ничто жуфарду нежити. Награда Радость стихий 50.000 сил воли. Карма повелитель воли, стихия воля. Ядро души шестизвёздная владыка, душа пятизвёздная. Адепт воли, первое крыло пятизвёздный, тень кости нового дракона, второе крыло четырёхзвёздный. Сурочный удар венец трёхзвёздный, мародёр. Ранг: Старший мастер воли. Путь развития: Повелитель воли. Звание: Истинный игрок. Очки игрового рейтинга: Божественное преобладание. 2 433 344 и 100 миллионов. Божественная суть: Демюрг реальности. Доступ к способности Демюрга реальности откроется при выполнении задания: Стать мастером воли. Естественный суточный прирост сил воли: 6000. Ранг 5-й. 1500. Вассал первого уровня: даёт 500 сил воли в сутки. Пять тысяч, вассал второго уровня, дает пять тысяч сил воли в сутки. Текущее значение сил воли – сто четыре тысячи пятьсот. Уровень наполнения ядра души – сто четыре тысячи пятьсот из пятисот тысяч. Серафим. Увеличить уровень наполнения до второго можно двумя способами. Первый – поднять классовые параметры до укрепления тела двенадцать, сияние разума десять, величие духа восемь. Второй – возвыситься до магистра воли. Истинное имя – Серафим, скрыто, личное имя – Максима. Количество действующих вассалов – 4 из 5. Количество действующих слуг – 15 из 50. Количество установленных алтарей – 3 из 6. Множитель получаемых осколков душ – 3,5. Полученный осколков ключ от Крывающего Сердца Мундиэкс Валентатте, интегрированный в дух истинного игрока Серафим – 8 из 10. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба – 6870 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос – Четыре из пятидесяти. Прогресс третьей сферы четырехзвездной личины человека Сержо. Три из пятидесяти. Прогресс первой сферы трехзвездного плаща серый. Семь из двадцати. Серафим, твоя чистота души составляет 2860%. Открыть доступ в Хортус Людом Мунди, сад мира игры. Профессии. Картограф второго ранга. Прогресс профессий. Одиннадцать из двадцати. Выживающих третьего ранга достигнут предел в развитии профессии. Получены предметы «Сфера желания». Свойства сферы желания. Первое. Два раза в сутки формируют пищу на восемь разумных. Второе. Два раза в сутки создается защитная сфера, внутри которой можно отдохнуть, принять пищу, не опасаясь угрозы извне. Затраты на активацию. 500 сил воли. Оружение к третьего ранга. Прогресс профессий. 12 580 из 25 000. Текущее задание. Достичь ранга магистра воли самостоятельно. Награда. Становление повелителя. Наполнение 2. Два. Ограничения отсутствуют. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра воли. Награда ключ отрывающему диекс Валентатты Мир и воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Штраф полное разоплачение. Дар. Право призовать известную задать один вопрос, на который получив правдивый ответ. Право призовать творца и задать один вопрос, на который получив правдивый ответ. Право призовать антагониста и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ.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 Первая стихия смотрит на тебя с вниманием. Недолго думая, позже разберёмся. Мысленно пожелал, чтобы пятая и шестая сферы слились. Серафим, ты желаешь совершить слияние сфер «Мародёр» и «Лёд»? Да? Нет? Уже привычно нажимаю «Да». Запущено слияние сфер «Мародёр» и «Лёд». Время слияния 15 секунд. В этот раз боли не было. Я просто начал замерзать. Сначала окоченели пальцы ног, затем стопы. Волна ледяной стужи стремительно поднялась до колен и продолжила путь вверх. Когда я оледенел до пояса, холод появился и в ладонях. Мозг стал остывать, погружая меня в беспамятство. Уже растворяясь в холоде, я остатками сознания ухватился за вспыхнувшую перед встекленеющими глазами надпись. «До завершения слияния осталось 4 секунды. Три, два, один...» Счёт закончился, сменившись очередным текстом. Холод начал отступать, сознание возвращаться, но пошевелиться я по-прежнему не мог. Оставалось лишь читать, что мне досталось в этот раз. Серафим, сферы мародера и лед преобразованы в некатегорийную божественную сферу. Младший брат стужи. Способности божественной сферы младший брат стужи. Первое. Брат стужи. Призыв ледяного великана в стадии формирования Бога. Ледяной великан полностью подчинен воле призвавшего и беспрекословно выполняет все его приказы. Будь осторожен, призывающий. Боевые способности ледяного великана одинаково опасны как для врага, так и для друга. Время активного призыва – 1 минута. Стоимость активации – 40 тысяч сил воли. Второе. Роство со льдом. Использовавший способность на время действия превращается в ледяного элементария, стадии формирования Бога. Приобретая чудовищную силу, использовавший способность в теле ледяного элементария полностью теряет разум, уничтожая все, что попадается на пути. Время действия способности – Адаминота. Стоимость активации – 40 тысяч сил воли. Серафим, ты сформировал три вне категорииных божественных сферы. Текущее место в рейтинге истинных игроков повышено до четвертого. Награда родной стихии – 50 тысяч сил воли. Холод отступило. Сердце бешено колотилось в груди, прокачивая через себя остывшую кровь. Тепло медленно заполняло мое тело. Я же, свернувшись калачиком, тряся материйскую стучащие зубы, и мечтал лишь об одном: о ванне, наполненной горячей, просто обжигающей водой, а затем ближе к протопленной печи, укутаться в тёплое одеяло и кружку горячего кофе. Наконец дрожь прекратилась, и я понял, что вновь владею телом. Поднявшись с качающейся походкой, подошёл к вещам, оделся. Сквозь окно пробился первый солнечный луч, а значит, через пару часов нужно будет возвращаться в нейтральный мир, к этой непрекращающейся бойне. В божественном конструкторе по-прежнему было тихо. Выложив красные активаторы, я оценил свою коллекцию. Улучынные большую часть редких тут же потратил на боеприпасы. Часть эпических пошли на восполнение аптечки. Обозвал себя идиотом, когда увидел на торговом лотке согревающие зелья стоимостью в 10 редких активаторов. Наконец закончив с покупками, я решил сделать то, о чём давно думал. Выгреб из шкафа все красно-оранжевые активаторы и перенёс их к верстаку. Сложил из разнообразных камней, кристаллов и прочего аккуратную пирамидку и приготовился уже полостать себя по запястью, как перед глазами вспыхнули алые строчки текста. Серафим, для создания главного алтаря воли необходимо 12 активаторов легендарного уровня, представляющих не менее шести стихий. Текущий прогресс 9 из 12. Чёрт. Не сдержавшись, я выругался. «Нужно прикончить трёх божественных тварей, причём из миров, которые я или не посещал, или навестить мир тьмы из Тикс, где прикончить...» От воспоминания о Дриаде я разом отмёл намечающиеся планы. «Нет, только не слуг Вии. Я готов убивать тех, кто несёт мне угрозу. В мире безымянные найдутся твари божественного уровня, и я даже знаю одну такую. А ещё меня заждались миры света и порядка. Сдаётся мне, там легко найдутся звери в высокой стадии развития». «Надо идти». Призынцыа слух отвлекая себя от размышлений. Чёрт, уже сам с собой начал разговаривать. Покинув особняк, я не стал спускаться вниз к озеру, а до мысли о холодной воде бросала меня в дрожь. Чёрт, да я по-прежнему ощущал холод. И хорошая тренировка с мячом должна была в этом помочь. Погрузиться в танец с клинком, как в прошлый раз, не вышло. Слишком много лишнего роилось в голове, слишком плохо подчинялось тело. поэтому я просто проводил одну связку ударов и движений за другой, а сам мысленно прокручивал перед собой вчерашний день. Бой с драконами, оказавшимися невосприимчивыми к моим божественным способностям и при этом не переносящих тьму во всех ее проявлениях, лечь поступивший на мой взгляд совершенно нерационально, почему он не ударил по мне, когда я был в воздухе и, видимо, нежить не владела дистанционными атаками, непонятно. А мой страх перед винтовкой? Она же была всего лишь улучшенной. Чёрт, да у меня естественная защита от оружия такого ранга 80%, плюс моя естественная броня гасящая 30% силы от любого удара. Твою ж на лево, это получается, что мне вообще можно не бояться простого огнистрела. Выругавшись, я вернул меч в ножны. Хватит на сегодня тренировок, пора возвращаться. Закинул весь мешок на спину, подхватил ликвидатор, проверил, заряжен ли. Два латунных донца успокаивающе блестели на солнце. Перехватил поудобнее ружьё и мысленно пожелал перенестись в нейтральный мир, чтобы очутиться в самой гуще сражения.